Глава 5. Риг позвал меня на мозговой штурм в свой кабинет. На вопрос, почему только меня, а не как обычно всех лучших врачей отделения, Василиск странно скуксился, немного помолчал и всё же разродился. Дело дрянь, не хочу создавать панику и ажиотаж. Да и не помешает тебе узнать кое-что о перекрестье и нижних мирах. Другие врачи в курсе. Что-то он темнил, не договаривал. Но я давно поняла, если Риг в таком настроении, даже пытки бессмысленны. Василиск объяснится, как только будет готов, и ни секундой раньше. Всякий раз, когда входила в кабинет Василиска, казалось, ощутилось далеко от больницы, в лаборатории какого-нибудь алхимика-чародея, и не уставала разглядывать, удивляться, замечать малейшие изменения. За обычной больничной дверью скрывалась просторная комната, Со всех стен, которые тянулись к незваным гостям, чучела причудливых тварей, двуголовые ящерицы, похожие то ли на раптора, то ли на тираннозавра, смотрели немигающими алыми глазами с вертикальными зрачками. Скалились острыми как иглы зубами существа вроде больших собак с серебристым птичьим оперением. Гордо выпячивали чёрные, словно лакированные клювы алые птицы с очень длинными шеями и острыми шипами вдоль позвоночника, как у стегозавра. Глаза разбегались. Зелёные, красные, фиолетовые, клыкастые, двух или трёхголовые чудища поражали воображение, но ещё больше поражали его те, что хранились в громадных банках, литров на 50 не меньше. Пластиковые ёмкости с желтоватой жидкостью и диковинными тварями батареи выстроились на стеллажах, теснившихся друг к другу у стен. И лишь у одной из них сплошной ряд стеллажей разрывал диван, самый удобный из всех, что я встречала. Садишься на коричневую тканую обивку, и тебя со всех сторон обнимает упругая, но мягкая спинка. Так я и сделала. Как обычно во время мозгового штурма Рик не устроился рядом, не прижал горячую ногу к моей и даже не приобнял. Василиск отошёл к светло-серому деревянному столу, присел на него и нахмурился. Однажды я попыталась поиздеваться, мол, что ж так скромно-то? Василиск криво усмехнулся и невозмутимо сообщил: "Твоя близость мешает мне думать о деле. А к тому, о чём я думаю в такие минуты, ты очевидно не готова". А я не готов поменять свои принципы в отношении насилия над женщиной. Помню, как мурашки побежали вдоль позвоночника и засосало под ложечкой предательски сладко. Больше я эту тему не поднимала. Убедила себя, что Рик шутил в своей фирменной манере. Вся больница знала, насколько обожал Василиск отпускать остроты на медицинские темы и темы ниже пояса тоже. Симпатичные медсёстры не раз делились с как рик смущал их откровенными шуточками, заставлял краснеть и прятать глаза. Так чем я хуже? В кабинете Рика моё обоняние отдыхало. Здесь витал очень слабый запах яблок. Они всегда наполняли громадную плетёную вазу на письменном столе Василиска. То ярко-красные, то зелёные, то желтоватые, сочные фрукты неизменно вызывали у меня повышенный аппетит. И как обычно, Рик заметил это. Обернулся, схватил самый большой и спелый плод и бросил через всю комнату. Поначалу я ловила вкусные подарки с большим трудом, но постепенно так наловчилась, что делала это одним движением руки. Яблоко было зелёным и таким сочным, что после первого же укуса ароматная жидкость потекла по подбородку. Я вытерла её пальцем и перехватила взгляд Рика. Неожиданно жадный почти хищный и очень порочный не припомню, чтобы он смотрел так прежде или просто не успевала заметить от Василиска не ускользнуло моё внимание и реакция тоже он хмыкнул расплылся в кривой улыбке закинул ногу на ногу и весь очень напрякся прямо-таки окаменел а что я однажды говорил про насилие напомнил сверкая синими глазами в них плясал незнакомый неуправляемый огонь Но почему-то вместо страха я ощутила, как тепло собирается в животе, опускается ниже, вызывая сладкое томление. Губы Рика внезапно показались ещё более чувственными, а их жёсткие, резкие очертания ещё более мужественными, соблазнительными. Василиск облизал губы, будто почувствовал мой взгляд, быстро сглотнул и произнёс неожиданно хриплым голосом: "Самира, ты полегче на поворотах" думай, что делаешь. Я отвела взгляд, и в комнате воцарилось молчание. Я прямо чувствовала, как Рик пожирает меня глазами, каждый миллиметр тела, каждую впадинку и выпуклость. В звенящей тишине его натужное дыхание казалось ещё громче, ещё чаще. Некоторое время я старалась сидеть тихо, не смотреть на Василиска, сама не понимая почему, Больше всего на свете мне хотелось сейчас встать, прильнуть к нему и поцеловать вот так вот нахально в жёсткие чувственные губы, а потом сказать что-нибудь извитильно возбуждающее, вроде: "Как бы ты сам не обжёгся от моего огня". Вместо этого я сжалась, свела колени и напряжённо выжидала. Сильное неконтролируемое смущение сковало по рукам и ногам. Рик понял мои телодвижения по-своему. Тише, трусишка, не трону, сказал с металлом, с раздражением в голосе, и тут же словно опомнился, перешёл на спокойный тон. Давай отвлечёмся и займёмся делом. Я расскажу тебе предысторию, а потом перечтём и подытожим всё, что говорилось о симптомах малис. Нюхом чую, нам это очень понадобится. Из рассказа Рика, обильно сдобренного его фирменным чёрным юмором, следовало, что полтора столетия назад перекрестья пытались захватить оборотни из нижних миров. Вображение рисовало ужасных тварей, похожих на порождения ночных кошмаров, вроде мерзких монстров, что мариновались в исследовательских банках в кабинете Рика. Их магия могла изменять ткани и клетки разных существ. Одни умирали, Другие долго и тяжело болели, но всё же выздоравливали. Третьи же превращались в злобных монстров, убивали, крушили, носились как безумные. Их называли перерождённые. Часть пришлось уничтожить, часть погибли сами. Тем временем монстры пришли на перекрестье, чтобы захватить его и построить свои города. Жизнь в нижних мирах извечная борьба. Либо тебя сегодня съедят, либо ты Животные, растения и даже грибы там плотоядные, а всё, что не питается другими, выделяет смертельные яды, отращивает жуткие шипы, острые как скальпели, плюётся пролизующими веществами. Для тамошних раз перекрестив всё равно что новый Эдем, и оттяпать его кусочек они пытались уже раз 20, если не больше. Проблема в том, что жители Перекрестья и Ближайших миров совсем не в восторге от такого соседства, не говоря уже о том, чтобы уступить родные земли ужасным тварям. И те самые болота, где нашёл Малис погибшего мальчика, нечто вроде тоннеля из Нижних миров, прохода, наглухо запечатанного сильнейшей магией. Чтобы прорваться к нам захватчикам пришлось бы снять печать. В прошлый раз это сделали перерождённые они странным образом подчинялись нижним жителям, и орды монстров хлынули на перекрестье, возглавив армию своих марионеток. Но, как и в прошлые разы, потерпели неудачу. Рика опасался, как бы не повторилось истории. Уж слишком знакомыми выглядели симптомы погибшего мальчика: слабость, пена изо рта и носа, кровь из глаз и ушей, временные потери сознания, бред, галлюцинации и смерть. Именно после таких симптомов отакованные нижние магии существа порой восставали из мёртвых уже невменяемыми, перерождёнными. Вот почему Рик потребовал, чтобы Маллес приказал выкопать ребёнка и доставить его сюда в больницу. Тут Василиск собирался наложить на мальчика специальные заклятия, хотел попытаться затормозить перерождение на случай, если ребёнок на самом деле не умер, а превращался в жуткого монстра. Они тянули какие-то магические щупальца из болот, привлекая всё больше случайных жертв. Закончил рассказ Рик. Вот их и пойдём искать. Ужас холодил желудок сжимал его болезненным спазмом, пока Василиск обрисовывал возможные беды. А ещё, ещё мне было до чёртиков страшно за Рика. Я вдруг испугалась, что с ним случится неладное, хотя начальник чётко сказал Малису, на рептилии нижние магии не действуют, и повторил для меня с хвастливой интонацией, с чувством собственного превосходства, будто ничто не способно его победить, сломить Старс и Гверс, друзья Рика, драконы, магией обладали немалой, но меня это совершенно не успокаивало. Оказывается, я ужасно привязалась к Василиску и даже почти полюбила его. Или это было лишь влечение? Я совершенно запуталась, и присутствие Рика слишком волновало, чтобы разобраться в себе. Странное ощущение зародилось где-то внизу живота. Я скользнула взглядом по фигуре Рика. Боже, как же он хорош, даже когда хмурится. Василиск окаменел прямо как недавно, поменял позу, засунул руки в карманы и почти прорычал: "Самира, думай, что делаешь?" Но вместо испуга я почему-то испытала удовольствие. Казалось, я имею над риком незримую власть. Раньше думала, он помогает из чистого покровительства, просто хочет о ком-то заботиться, и заблудшая девушка из чужого мира отличный кандидат. А всё остальное приставания, провокации, лишь ничего не значищие заигрывания, в точности такие же, как прежде ненавязчивый флирт с медсёстрами и симпатичными врачами. Но теперь, теперь чудилас, я для Рика совсем не такая, как все. Невольно, сама себе поражаясь, я скользнула взглядом по брюкам Рика и заметила то, чего не видела раньше. Ничего себе. Я даже рот приоткрыла. "Иди работать", хрипло прорычал Василиск, похоже, уловив, куда направлено моё внимание. "Если не хочешь убедиться в подозрениях, я могу показать тебе гораздо больше, чем то, что позволяет одежда". Жар бросился в лицо, Уши загорелись тоже. Я вскочила с дивана и чуть замешкалась. Риг пригнулся, словно хищник для броска. Губы его налились кровью, щёки зарделись. Никогда прежде не видела Василиска таким возбуждённым, вот именно возбуждённым. Риг двинулся за мной, притормозил, опалил сверкающим взглядом. Ты уходишь или остаёшься? спросил вдруг, кивнув на диван. Я суматошно крутанулась на пятках и выскочила наружу. Развернулась в сторону приёмного и с размаху врезалась в чью-то мощную грудь. Судя по синей врачебной робе, врезалась я в кого-то из коллег, но судя по ауре, едва уловимому запаху грозы, я сталкивалась с ним впервые, во всех смыслах слова. "Осторожно, Валькирия, я не очень-то мягкий", раздался насмешливый голос низкий, но бархатистый и приятный. Я подняла глаза и встретилась с изумрудным взглядом дракона. Красивое и мужественное лицо его выглядело благородней изящнее, выточенным, чем у других хищных оборотней. Маленький шрам под каштановой бровью лишь придавал внешности изюминки. "Так и будешь меня разглядывать или познакомимся?" хмыкнул дракон. "Ты, кстати, тоже хороша". И только я собралась с духом ответить, как сзади послышался голос Рика. Вагрим, отойди от неё. Так он ещё не рычал никогда. Я слышала, как Василиск отчитывал медперсонал, как орал на врачей, если те ошибались, не оказывали пациенту помощь вовремя. Но чтобы так Голос Рика пронёсся по коридору, отразился от стен. С десяток санитаров и медсестёр, проходивших неподалёку, замерли, переводя взгляд с одного чешуйчатого на другого. Дракон нахмурился, повернулся к Василиску, и я поняла, что на боях верберов и тигров тестостерона с адреналином было ничтожно мало. Вот теперь. Теперь воздух буквально пропитался ими. Даже на языке загорчило. Рик и Вагрим на бычелес замерли друг против друга, словно львы перед дракой за прайд. Медперсонал рассыпался в стороны. Откуда ни возьмись, появилась Латифа и настойчиво потянула меня за рукав. Не припомню, чтобы она так делала прежде. Лисицы обычно ненавязчивые, и каждый их жест, каждое слово скорее предложение, чем требование. Но сосредоточиться на изменении повадок Латифы мне не дали. Василиск и дракон расправили плечи и разом увеличились в размерах, частично перешли в звериную форму. Казалось, перед нами два великана. Одежда Рика и Вагрима разошла по швам, лохмотья повисли на мускулистых телах, словно вылепленных искусным скульптором. "М-да, угаразд же тебе понравится Вагру", шипнула Нау холотифа. "А что?", поразилась я. "Что вообще за буря в стакане?" Они как с ума посходили. Из-за женщины, разве что дикие верберы дерутся. В крайнем случае вертигры. Ну поорать друг на друга, показать альфа-самцовость это ещё куда ни шло, но не до такой же степени. В агар с Риком давние враги и соперники. Не знаю точно, в чём там было дело, но эти двое и так готовы рвать друг друга на куски. Каждая встреча как боксёрский поединок, а тут ещё ты. А Вагрим Наш новый врач пришёл из другой перекрёстной больницы, из обычной, не срочной. Вроде власти настояли. Считают, нам нужно исследовательское отделение. Вогрим на самых передовых технологиях и лекарствах собаку съел. Но если они с Риком так друг друга не выносят, времена, говорят, грядут тяжёлые, вздохнула Латифа. Думаю, ты знаешь об этом побольше моего. Ты же осматривала Малиса. В трудные времена все должны работать сообща. Вдруг вспомнила я давнюю присказку Рика. Он говорил так, когда случалась масштабная катастрофа и больницу переполняли больные. Все стояли на ушах, бесили, сметали туда-сюда. Каждый врач, санитар, каждая медсестра превращались в комок нервов и резко реагировали на любую невинную шутку. Да что там на шутку? Наступив кому-нибудь на ногу, легко можно было схлопотать гневный выговор или даже равнозначный, по мнению Мстителя, ответ. «В трудные времена надо работать сообща!» – окликнула я дракона и Василиска. Они начинали надуваться явно, планируя обдать друг друга легким огненным душам, а заодно поджарить всех, кто не убежал, и в больницу тоже. Рик обернулся, полоснул синим взглядом так, словно я в чем-то провинилась. Изумрудный взгляд Вагра тоже прошёлся по мне, скорее довольный, чем возмущённый. Дракон выплюнул в Василиска тонкую струйку пламени, оно зашипело, окутало лицо Рика. Тот фыркнул и ответил тем же. Вагр тряхнул головой, словно смахивая огонь. Ни тому, ни другому пламенной душ не причинил ни малейшего вреда, даже волосы не подпалил. Окружающих, слава богу, не задело тоже. Но стычка крылатого змея с ящером становилась всё опаснее и опасней. Хотя бы потому, что в коридор начали подтягиваться больные. Все, кто нормально ходил, стремились полюбоваться невиданным зрелищем. Рик повёл богатырскими плечами и бросился на вагра. Дракон прыгнул тоже. Они столкнулись, как две скалы и повалились на пол, сбили с ног не успевших отскочить медсестёр, пантеру и лисицу. Девушки вскрикнули, попытались выбраться из-под титанов, забились, но всё тщетно. Риг дубасил Вагра по голове, Вагр отвечал тем же. Риг пинал Вагра в живот и получал равноценный ответ. Они продолжали кататься и молотить друг друга чем попало, а у меня внутри закипала злость, клокотала в груди, комом стояла в горле. Да что же это такое? Неужели из-за какой-то древней вражды и нашего с драконом дурацкого флирта эти двое будут разрушать больницу и причинять другим неприятности? Вагр с Риком покатились по коридору, смели трёх медбратьев Верберов, и те присоединились к куче моля. Я сжала кулаки, ощущая, что злость выплёскивается как вода из кипящего котла, и закричала: "Да хватит уже! Взрослые же мужики, хватит!" И что самое странное, чешуйчатые послушались. Замерли, обменялись десятком ударов, так словно бы для острастки противника, и расцепились, натужно дыша. Из их ноздрей валил пар. Запах гари перебивал запах дезинфектанта. Сбитые дрожью на мяснок медсёстры и санитары суматошно вскочили и торопливо удалились с места катастрофы. Мужчины уставились на меня с одинаковым выражением лиц, странным, необъяснимым. Рек выдохнул и уменьшился, вагр тоже. Одетые в лохмотья, словно древние люди, с горящими глазами мужчины разошлись в разные стороны. Рик метнулся в кабинет, одарив меня последним взглядом, холодным и колючим. В аграх мыкнул и подмигнул, бросил через плечо: "Жду тебя после смены. Сходим в кафе, познакомимся". И размашистой походкой устремился из коридора в приёмное отделение. Там раздалось шушуканье, комментарии, нечленораздельные возгласы. Латифа потянула меня в ординаторскую. Белая, круглая комнатка с диванами по всем стенам, тоже белыми, никогда мне особо не нравилась. Но сейчас она казалась островком спокойствия среди всеобщего безумия, даже несмотря на то, что в самом центре ординаторской царствовала совершенно неуместная здесь барная стойка. Чёрная, лакированная, заставленная чашками, чайниками, вазами с печеньем и булочками, она словно прибыла совершенно из другого места и каким-то чудом осталась тут. Латифа метнулась к большому чёрному чайнику, налила чая с облепихой и, заглянув в глаза, спросила. «Ты правда не понимаешь?» Я пожала плечами. «Чего?» Она ухмыльнулась. «У них сейчас брачные игры». А ты, кажется, понравилась обоим. Я хотела рассмеяться, поделиться шутки, но Латифа продолжала смотреть серьёзно, даже немного грустно. Брачные игры это правда, поразилась я. У Василисков после обмена энергией с избранницей у драконов как раз сезон. Я вспомнила Даргу и Гроноса на занятиях. Как они оживились возле обнажённой вайолы, как реагировали на других девушек? Чёрт, ведь мы изучали всё это год назад на занятиях по размножению перекрестных видов. Как я могла забыть? Камелия такая независимая и гордая, старательно держала спадальше от братьев драконов, а мала сторонилась их, обходила за несколько метров. Преподаватели следили за драконами особенно строго, но слишком мне наезжали. И все замечания делали мягко, осторожно. А я я всё на свете профукала. Стоп. А Рик. Рик только сегодня дал мне своей энергии. Но мы ведь не обменивались или обменивались. Я вспомнила это ощущение, как уходила сонливость, слабость, усталость. Чёрт. Впервые за время нашего знакомства Рик не просто прокачал меня забрал плохую энергию и влил свою живительную вот тебе и раз зачем он это сделал единственный вывод который упорно напрашивался Василиск готовил меня к опасным приключениям случившиеся с осмалисом вагр присланный нам в помощь всё это говорило само за себя многие обеспокоены тем что творится ожидают худшего И что самое удивительное, вместо страха, да хотя бы опасения, внутри зарождалось незнакомое воодушевление, будто я готовилась драться, отстаивать наше перекрестье, отражать атаки нижних тварей. Внимание, всем приготовиться, операционные подготовить, освободить место в приёмном. К нам везут пассажиров из перевернувшегося автобуса. Такие объявления по громкой связи редкость для нашей больницы. Тяжело стало на сердце. Вязкий воздух загудел в груди, представляя, сколько там жертв. Внезапно в голове пронеслась вспышка воспоминаний, резко, как ракета. Тонкая серая материя на бездыханном теле. Я шагаю к нему на неверных ногах. Слёзы обжигают глаза, щекочут щёки. Я машинально слизываю языком солёные капли и шагаю дальше. Боль разливается в груди с каждым ударом сердца, с каждым вздохом. Чёрное пятно, брешь в воспоминаниях и новая вспышка. Я возле большой щербатой стены, чёрной, высокой, увитой густым диким плющом. Тополиный пух валит с неба, как снег, забивается в ноздри, в рот, в глаза. Противный, белый, неугомонный. Имена, имена, имена, стена памяти, памяти... Да, стена памяти по усопшим. Длинные тени косматых клёнов ложатся на землю, заслоняя яркое солнце. Я задираю голову выше, ещё выше туда, где под ясным голубым небом выбито на стене буквы. Они складываются в слова, медленно и неохотя, словно хранят страшную тайну. Эти буквы я выучила недавно. Они часть нашей тайны, тайны валькирий моей земли. Малочисленные расы особых существ, не так давно нашедших друг друга для общения, чтобы вырваться из глубокого колодца одиночества, когда кричишь, срывая голос, но отвечает лишь эхо, когда обнимаешь изо всех сил, но в руках оказывается подушка, когда плачешь, но в утешении лишь несколько капель валерианы до пустырника. Те, кого пережили почти бессмертные, вот что означает эта надпись. Я смотрю и чувствую, что дышать всё труднее. Воздух густеет в груди, вязкий и какой-то тяжёлый. Наваливается глухое безразличие. Хочется сесть прямо тут и остаться навсегда. Би-би гудит за спиной такси. Странный мужчина с косматой гривой чёрных волос и острыми клыками смотрит внимательно, словно хочет удостовериться, что я — это я. Что за бред? Мы незнакомы, я впервые его вижу. Самира, ты в порядке? Самира. Голос Рика вздрагивает, срывается. Никогда ещё не слышала, чтобы в нём звучало столько тревоги. Я словно пришла в себя, очнулась ото сна страшного, неприятного. Такие надолго оставляют после себя ощущение полной безысходности, тоски. Василиск едва ощутимо встряхнул за плечи напряжённый, взволнованный. Я заметила, что он успел переодеться в чёрные джинсы и новую синюю рубашку под цвет глаз. Самира, повторил Рик. Ты в порядке? Я механично кивнула. Рик слабо улыбнулся. Не переживай из-за драки. Самцовые разборки, криво усмехнулся Василиск. У проклятых ящеров гон. Вот и бросаются на женщин, которые им не принадлежат. Сама не знаю, почему, но фраза не вызвала у меня отторжения, злости, хотя складывалось ощущение, что ещё немножко, ирик объяснит, кому принадлежу я, и этим кем-то окажется он сам. Но от этой мысли возмущение не закипело, как масло на сковороде, наоборот, в животе приятно защекотало, потеплело. А ты сам зачем дрался? спросила зачем-то Василиска. Рик поморщился, отвёл взгляд и вдруг посмотрел совсем иначе, словно я ударила его по самому больному. Обменялся с тобой энергией, хотел поддержать, почистить твою ауру. Мало ли, похоже, нас ждут опасные приключения. В стену ответил Рик. А после этого все чувства Василиска обостряются: любовь, ненависть, ревность, Он осякся и замолчал, не глядя в глаза. Вопрос так и вертелся на языке, так и просился наружу. Но пока я собирала с духом, с мыслями, попыталась побороть смущение, по больнице разнесло новое сообщение. Пациенты уже на подходе, всем готовность номер 1. Рик оглянулся так, словно впервые увидел и коридор с голубой пластиковой плиткой на стенах, и больницу целиком. И только я ему близка и знакома. Хотел что-то сказать, но крутанулся на пятках и поторопил. Пошли. Кроить, латать, резать. Швейная мастерская имени Перекрестья открыта. Будем собирать живые конструкторы. Хватило бы деталей. Всё лишнее закопаем на Перекрестье. Суеты почти не было. В ожидании наплыва пациентов больница заработала как единый слаженный механизм. Уборщицы трижды прошлись по приемному и операционным с дезинфектантами. Потом мы все закрылись в ординаторских стационара, и Рик запустил какое-то синее облучение. Оно обеззараживало гораздо лучше кварцевание. Едва Василиск выключил лучевую установку, охранники принесли из хозяйственной кладовой на втором этаже длинные ряды кожаных кресел чёрных, чтобы не так бросались в глаза кровавые разводы. Диваны вплотную приставили к стенам. Теперь просторный холл напоминал театральный зрительный зал. После перестановок облучение включили снова, ещё на несколько минут. И не успели мы убедиться, что все операционные готовы, инструменты на месте, бинты и повязки, обеззараживающий раствор с присыпками и живые аппараты тоже, как началось Приёмное отделение переполнилось моментально. Оборот немаргонный Василиск и драконы, кого тут только не было, а машины местной скорой продолжали прибывать и прибывать. Они подъезжали со всех сторон к дверям приёмного, к заднему ходу, к запасному. Жёлто-белые полосатые авто выстроились в длинные гусеницы очередей. Медбратья носили туда-сюда, выгружая тяжёлых. Те, кто пострадал меньше, выходили сами или с помощью медсестёр. Старшая медсестра Маргитана, моргонка с кожей цвета молочного шоколада и оранжевыми, как вспыхги огня, волосами, строго раздавала указания. С своими плавными, но стремительными жестами Маргитана всегда напоминала мне балерину. Под её чутким руководством медбратья и медсёстры сновали сквозь толпу в приёмном, сортируя больных. Очень вытянутое даже для моргонки лицо Маргитаны казалось осунулось ещё сильнее. В интарных глазах светило сочувствие. Тонкий длинный нос морщился от вони. Запахи крови, дезинфектантов, косметики и духов смешивались в такой дикий коктейль, что у меня свербело в носу тоже. На языке ощущалась горечь, соль и медикаменты. Экспрессивно переживали за друзей Верберы и Вертигры, мрачно и нелюдимо вели себя раненные драконы с Василисками. Лисы нервничали на ногах, Все, кто мог, активничать насились туда-сюда мимо кресел с пациентами. Сидячие дёргались, теребили волосы и уши, ежесекунда поправляли одежду и беспрестанно уточняли что-то у медсестёр. Верпантеры засыпали их вопросами тоже, разве что не дёргались как верлисы. Раненные моргонки съёжились и затихли. Тяжёлые моргоны тоже. Лёгкие пытались успокоить близких и тех, кому досталось сильнее. Больше всего среди больных было верлисов и верберов. Приёмное гудело как растревоженный улей, и казалось, толпа непрерывно волнуется, как штормовое море. Кровавые кляксы и ручейки убирали в мгновение ока, и по отделению вновь проносились удушливые запахи дезинфектантов, ненадолго перебивая все остальные. Рик был в своей стихии, деловитый, спокойный, он отправлял катальку за каталькой, врача за врачом, санитара за санитаром. Василиск точно знал, кто лучше всех латает раны, кто идеально вправляет переломы, кому нет равных в пришивании оторванных органов и тканей. А кто, как и я, делает всё относительно неплохо, но под самые серьёзные операции ещё не заточен. В отделении срочной медпомощи работало больше пяти десятков врачей, но Рик помнила особенности каждого, каждому находил дело по способностям. Операционные занимали только под тех, кому нельзя было оказать помощь прямо в приёмном. Но вскоре переполнились и они, и некоторым тяжёлым пришлось ожидать своей очереди. Чуть больше 2 часов я, как автомат, зашивала и пришивала, вправляла и останавливала кровотечение. Слишком сложных заданий Рик не давал, но и расслабляться не позволял ни на секунду. В первые такие дежурства эмоции зашкаливали, выплескивались через край. Несколько раз я балансировала на грани истерики, но сегодня, сегодня режим эмоционального ступора включился сам. Я понимала, какой ужас творится вокруг, но почти ничего по этому поводу не испытывала. Даже странно, что такого не случилось на боях Верберов. Скорее всего, потому что сейчас я не видела, как пострадали пациенты, как их рвали на части, как обрушивались на беззащитные тела детали покорёженного автобуса. Я наблюдала лишь результат, и это казалось гораздо проще, легче для нервов. И слава богу, сейчас мне, врачу, как никогда требовались холодный рассудок и твёрдая рука. Как говаривал Рик, утешать пациентов, дело родственников, близких. На крайний случай медсестёр дело врачей лечить. Уборщицы продолжали и продолжали мыть и дезинфицировать полы, не останавливаясь почти ни на минуту. Медсёстры почти не выпускали из рук бинты, шины, лейкопластыри, подносы с обеззараживающими средствами, марлей, тампонами. Я как раз залатала разодранную икру Вербера, схлопотав хорошую дозу недвусмысленных взглядов и намёков от пациента и его приятеля. И в этот момент на всё отделение разнёсся призыв Василиска. «Самира, у нас сложный случай неразлучников. Давай уже, остальные хирурги заняты. Постараемся из композиции создать портреты героев. Всё лишнее можно смело выбрасывать, как ненужное». Я сразу поняла, что Если Рик так расшутился, дело плохо. Латифа кивнула, подтверждая мою догадку. В её тёмно-зелёных глазах застыла дикая смесь страха и интереса. Случай был явно из ряда вон выходящим. Уж Латифа-то чего только не насмотрелась. Верлиса махнула мне рукой, и под очередные неприличные предложения верберов мы покинули палату. — Да. Седьмая операционная, рассчитанная на сложные случаи и на несколько пациентов одновременно, располагалась почти в конце коридора. По дороге я отметила, что самые лучшие наши хирурги-травматологи и впрямь заняты по горло. Благо, в такие дни, как сегодня, на двери каждой операционной высвечивалось нечто вроде магического экрана, и он вполне себе сносно транслировал всё, что происходило внутри. Так, на всякий случай. Вдруг кто-то не справляется и не может отойти от больного, позвать коллег, а медсёстры как назло тоже заняты. Один из наших лучших хирургов штопал артерии Верлиса на бедре и на шее, и как раз собирался латать громадную рваную рану на груди. Второй пришивал дракону оторванную ногу. Третий явно складывал внутренности Вербера как мозаику, выражаясь языком Рика. И судя по тому, что рядом с пациентом в альду лежали части здоровой печени, лёгкого и ещё нескольких специфических медвежьих желёз, планировал пересадки. Возле двери его операционной бездумно бродила взад-вперёд молодая верберша, слишком хрупкая и тонкая для своей расы. Её длинные пальцы вдоль и поперёк исполосаванные садинами непрерывно теребили взлохмаченные чёрные волосы. В тёмно-стальных глазах с зелёными крапинками застыл испуг. Немного асимметричное треугольное лицо было очень бледным, несмотря на смоглость. Заметив меня, девушка на секунду притормозила, окатила внимательным, даже пристрастным взглядом, кивнула на магический экран и вдруг почти простонала: "Вы ведь разбираетесь в этом, верно? Вы же врач?" Она кивнула ещё раз, словно намекая на моё врачебное обмундирование. И пока я искала слова, верберша подскочила, схватила за руку так сильно, что вся её внешняя хрупкость разом забылась. Скажите мне правду, он может выжить? Пожалуйста. Господи, сколько раз мне вот так заглядывали в лицо, сколько раз задавали почти один и тот же вопрос, сколько раз вот так же ждали ответа, неподвижно, напряжённо, с затаённой надеждой. Я так и не привыкла к этой части работы в больнице. Кто и самой сложной части, когда нужно поведать родственникам тяжёлого пациента о его состоянии, дать хоть какой-нибудь прогноз. Сообщать о страшном исходе лечения риск не поручал мне ни разу, то ли жалел, то ли считал, что я ещё не готова. Чем бы он ни руководствовался, я была от всей души благодарна Василиску. Я бы не смогла, просто не смогла бы. Я глубоко вздохнула, словно ныряя в прорубь, и выдавила: "Операция очень сложная, но пока надежда есть. И пока она есть, надейтесь, не раскисайте". Верберша окинула меня новым внимательным взглядом, словно проверяла, насколько ответ искренен. В третий раз кивнула и отпустила руку. Её собственная рука повисла безжизненной плетью, из горла вырвался тяжёлый вздох. Операция продлится не меньше 2 часов, может и больше. Рекомендую вам пока сходить в ординаторскую и попросить у медсестёр успокоительный настойки, осторожно посоветовала я, отлично понимая, что домой Верберша не уедет. Мне хотелось утешить её, обнять, может даже погладить, но это казалось неправильным, ненужным сейчас. Латифа дёрнула за рукав, напоминая о том, что нас ждёт Рик. Вербешева вздохнула и промямлила: "Спасибо", и отправилась в ординаторскую. С минуту я смотрела ей вслед, словно что-то вспоминала. В такие тяжёлые дни, когда эмоции то и дело сметали самоконтроль, почти всегда возвращали сосколки прошлого, просто пока они никак не желали складываться в общую картину. Я уже где-то видела такую спину, немного сутулую, сгорбленную под тяжестью происходящего. Такие плечи, немного опущенные и унылые. А ещё, ещё такую шею, напряжённую настолько, что мышцы натянулись лентами, под плотной кожей вздулись синие прожилки вен. Что-то мне всё это сильно напоминало. Вот только что Но прежде чем в голове появилось хотя бы малейшее предположение, по коридору снова пронёсся нетерпеливый призыв Рика. Самира, ну где ты там застряла? Я же сказал, дело срочное. Срочное это немедленно. Латифа потянула меня за рукав снова и автоматически устремила к нужной операционной. Ах, да, надо спешить. О чём я только думаю? Все остальные хирурги заняты, и помочь Рику некому. А пациенты, их время истекает намного быстрее, чем мы бы того хотели. В самом центре седьмой операционной выселся громадный стол, специально заказанный для пациентов-неразлучников. Так называли у нас тех, чьи тела пронзило одним и тем же прутом. Шестом, да чем угодно. Тех, кого нельзя разъединять просто так, без особых предостережений, без дополнительных исследований. Судя по тому, что хвосты очередей на рентген и МРТ высунулись в приёмную, Рик снова будет исследовать или уже исследовал больных своим чудозрением. Помню, однажды Латифа пошутила: "С таким, как Рик, надо быть осторожней, того и гляди увидит насквозь". "Ого", только и сказала Вер Лиса, пропуская меня вперёд в операционную. Я едва сдержала такой живой возглас. Длинный металлический штырь пробил голову Верберу, ногу Верлису, бедро Дракону и живот Маргону. Такого я ещё не видела. Сердце подскочило к горлу, и Рик в повязке из особой ткани поднял на меня глаза, вдохнул и выдохнул, словно показывал, как успокоиться. Суровая латифа подала повязку и шапочку, и я надела их. Стараясь сбросить оцепенение, сделала несколько глубоких вдохов-выдохов и шагнула к пациентам. На первый беглый взгляд самыми тяжёлыми были Вербер и Маргон, у которого частично вывалили с внутренности, напоминая груду тушёных овощей. Но и дракон меня беспокоил тоже. Его рана проходила очень близко к крупной артерии. Пока кровила не сильно, но не исключено, что сосуд пережимал штырь. Кто знает, что случится, если его вытащить». Я поменяла перчатки на обработанные энергией заживление. Она дезинфицировала получшие иных ядрёных химикатов и вплотную подошла к столу. Яркие круглые светильники быстро кружили над пациентами, обливая их ровным белым светом. По операционной плыла гнетущая тишина, только тихой капелью падала на пол кровь. До да порывистый ветер посвистывал в щели плотно закрытых окон. Вербер и маргон были без сознания. Наверняка получили лошадиную дозу наркоза. Остальные следили за нами с неприкрытым ужасом в глазах, словно не металлический пруд, а именно мы угрожали их жизни. Я сделала последний шаг к столу, и Рик снова вдохнул и выдохнул. Глубоко и спокойно. Я повторила. Замерла и постаралась переключиться. Отодвинуть на задний план мысли о том, что на кону жизни ни в чем не повинных существ отвлечься от вывалившихся органов и клочков мяса, а недраными лоскутами болтались возле мест, где вошёл пруд. Я инженер. Передо мной оборудование. Красивые, почти идеальные машины, повреждённые неумелыми пользователями. Рик кивнул и начал командовать. — Есть хорошая новость, — сообщил он без особой радости. — Анализы у всех норма. В следующий час я действовала как робот подавала скальпели, зажимы, тампоны, вливала в пациентов немного энергии жизни и снова подавала тампоны, скальпели, зажимы, резала, шила, вправляла. Латифа ставила капельницы, убирала грязные инструменты, обеззараживала раны. Ещё одна медсестра, Горделия, черноглазая верпантера, ассистировавшая Василиску до нас, помогала тоже, хотя и намного медленней. То ли перенервничала, то ли не хватало опыта верлисы. Для начала Рик раскалил штырь между пациентами тонкой струйкой пламени из рта. Как только на чёрном рыжем металле проступили три белёсых пятна, Василиск осторожно переломил прут и разделил пострадавших. Всё это время мы с медсёстрами фиксировали положение тел больных, изо всех сил не давая им сдвинуться даже на миллиметр. И всё вроде шло хорошо, по крайней мере, нормально. Но как всегда в медицине заранее ничего предсказать невозможно. Верлис дёрнулся, словно хотел побыстрее отделаться от остальных, более тяжёлых пациентов. Прут сдвинулся вверх по его ноге, и колено хрустнуло, засочило суставной жидкостью вперемешку с кровью. Тихо выругался Рик. Пациент вскрикнул, и рыжий дракон весь в веснушках и родинках обернулся. Штырь в его бедрязь двинулся на считанные миллиметры, но оттуда фонтаном хлынула кровь. "Латифа, давай!" крикнул Рик. Медсестра одновременно выдернула железяки из ног Верлиса и дракона. Кровь и суставная жидкость окропили пол. Я тут же поставила зажим на артерию ящера, нашла на чистой интуиции. Рик говорил у валькирий особые чувства. Наверное, это оно и было. В кровавом месиве не то, что артерию, даже края раны не всякий определил бы. Случись всё в обычной больнице, дракон мог не выжить. Его глаза расширились от ужаса, лицо побелело, синюшные губы плотно сжались. Кровь продолжала лить, пока я суматошно накачивала рану энергией заживления, рубцуя сосуд вопреки нашим правилам. Обычно вначале убеждались, что в рану не попала грязь, бактерии и народные предметы, но сейчас на это не оставалось времени. Мы с сёстры приняли вливать в оборот питательный раствор, пакет за пакетом. Дракону Латифа добавила донорской крови. Организм оборотни-рептилий принимал почти любую группу, кроме крови верберов. Секунды капали, отсчитывая чужое время. Я старалась действовать планомерно, спокойно, без суматохи, как Рик. Он кропотливо собирал по частям колено Верлиса и заживлял его. Оборотень жалобно скулил, почти как настоящая лисица, а мой дракон лишь хрустел зубами. Оказалось, кровотечение никогда не закончится. На светло-голубом кафельном полу операционной засыхали бордовые пятна. Бурые брызги гранатовыми зёрнами рассыпались по моему синему халату. К ним добавлялись новые, образуя причудливые кляксы, похожие то на ромашки, то на фигурки ушастых зверьков. А я продолжала вливать в разодранную артерию энергию жизни. Дракон замер, не шевелился. Только глаза его предельно округлились, и пациент по секунду смаргивал. Латифа поменяла пакет с кровью в капельнице. Горделия поставила в другую капельницу дракону новую упаковку с питательным раствором. Не отвлекаться, действовать чётко, без паники, так как учили. Струя резко превратилась в тоненький ручеёк, и кровь свернулась. Я невольно выдохнула и отступила на пару шагов. Латифа Марли промокнула испарину у меня на лбу и ободряюще подмигнула. Пару минут я передыхала, тело сотряхивало, в груди бешено колотилось, как я не замечала этого раньше. И хорошо, что не замечала, могла сбиться, не помочь пациенту. Рик поднял на меня глаза, продемонстрировал вдох-выдох. Я механично повторила: "Ещё и ещё". И успокоилась. С каждым разом это получалось всё лучше и лучше. Пульс выровнялся, дыхание тоже, тело налило с силой. Латифа подала новые перчатки. Со старых капала кровь. Рик переместился к дракону. Требовалось срочно проверить, нет ли в ране ящера грязи или какой-нибудь заразы. Только после этого можно будет зашивать. Я наблюдала за Василиском, таким спокойным, таким почти отрешённым и невольно любовалась им. Всё-таки риг врач от бога. К вирберу боялась даже прикасаться. Судя по тому, как осторожно обходил его риг, штырь вонзился не слишком удачно, и любое даже минимальное смещение железяки грозило необратимыми повреждениями мозга. Всё хорошо, кроме этого. Рек вытащили из раны дракона несколько крохотных кусков металла. Латифа тут же приложила маската, кальмара, который питался бактериями. Прозрачный моллюск считался незаменимым помощником в операционной, но, к сожалению, питался он только из свежих ран, категорически отказываясь работать с воспалёнными. Бактерий там было хоть отбавляй, но маската не переваривали продукты их жизнедеятельности и гной. Моллюск стал наливаться бордовым и увеличился в размерах, меняя форму. Как и все живые перекрёстные аппараты, он был оборотнем. Постепенно тело кальмара покрылось блестящей жёлтой чешуёй, исчезли щупальца, выросли шесть лапок. И спустя несколько минут рану вылизывала длиннотелая ящерица с голубыми глазами, похожими на два аквамарина. Я сняла маската с дракона и опустила в один из шести аквариумов, На чёрном пластиковом стеллаже у окна ящерица мгновенно растеклась в моллюска и зависла рядом с двумя десятками хел. Рик едва заметно кивнул Латифи, и та подала мне инструменты. Я начала старательно зашивать рану дракона: сосуд за сосудом, мышцу за мышцей, нерв за нервом. Мелкие повреждения латала энергией жизни, крупным тоже давала немного. Завершив свою миссию, уступила место Латифе и подоспевшей Нессе ещё одной медсестре Моргонки. Жилистая, сухощавая, с волосами цвета спелой ржи, на фоне тёмно-бронзовой кожи они почти сияли. Пока девушки готовили бинты, мази, дезинфектанты, мы с Риком синхронно вдавили кнопки по краям стола-кушетки, и он разделился. Медсёстры увезли прооперированных подальше и быстро наложили повязки. Теперь на нашей совести остался только вербер с моргоном. Верпантера поставила им капельницы с питательным раствором, а Несса взялась обеззараживать развороченную брюшину. Внутри и снаружи просветило фоскатом, так назывался свет ещё одного перекрёстного чуда, Алема, огромный тёмно-синий жук ночью испускал особые лучи. Они дезинфицировали, подсушивали раны и привлекали самок. Посияв несколько секунд, жук замер, будто превратился в камень, затаился в ожидании дамы сердца, а Рик приступил к операции, всё ещё оттягивая момента освобождения вербера от прута. Пока Василиск обрабатывал брюшину моргона и помещал внутренности на место, я лишь ассистировала подавала инструменты, зажимала сосуды, шила, в такие минуты я мысленно благодарила Рика за его извечные шуточки про живые конструкторы. Было намного проще воспринимать пациента именно так, как механизм, который мы собирали по частям. Установили переключатель тут, добавили батарейку там, подключили фильтр здесь, и машина исправно работала. Последний шов Рик поручил наложить Латифи. И мы вернулись к Верберу. Его глаза вдруг задвигались над сомкнутыми веками слишком быстро и суматошно для сна. Кажется, пошли повреждения мозга. Рик вздохнул, пожал плечами. Не знаю, что с ним делать, поделился растерянно и очень зло. Прут рядом с жизненно важными центрами. Любой его двиг, неудачное извлечение и всё. У нас на руках паралитик или оборотень со слабоумием. Хм, наверное, поэтому вам нужен я. Низкий бархатистый голос Варга звучал до ужаса самодовольно. Так и хотелось осадить дракона, но сейчас в операционной главный риг, он царь и бог, ему и карты в руки. Вагр вошёл размашистой походкой, с самодовольной миной на лице. Как будто все только его и ждали, только на него и надеялись. Рик поднял на дракона взгляд, полный ледяного презрения. Ваггр ответил тем же, расплылся в хищной улыбке и повёл плечами, словно разминался. Пока мужчины демонстрировали альфа-самцовость, в операционную вбежали медбратья, принялись осторожно перекладывать прооперированных на каталки и увозить в стационар. Верлиса с драконом, если не случится осложнений, выпишут уже послезавтра. Маргону придётся у нас задержаться, но он явно родился в рубашке. Когда последняя каталка скрылась за дверью, вагр набычился, пригнулся и двинулся к рику. Василиск последовал его примеру. Я испытала дежавю. Вот точно так же совсем недавно они сближались в коридоре дежурной хирургии, а потом началась драка. «Немедленно покинь мою операционную. Тут и без тебя, духотища!» – прорычал Рик. Метнул в меня испепеляющий взгляд и повернулся к дракону. Теперь его взгляд заморозил бы даже действующий вулкан. «Да брось! Не веди себя как ребёнок!» – хищно усмехнулся дракон, откидывая за спину тугую каштановую косу. «Вам нужна моя помощь. И я достаточно добр, чтобы не демонстрировать превосходство». Покинь мою операционную, громыхнул Рик, и снова я не узнавала его. С каких пор мой любимый учитель, мудрый главврач, отказывается от помощи в том случае, когда сам не уверен, что предпринять? Ах, да, проклятые брачные игры. Тестостерон в голову ударил. Рик оскарился, в агр тоже. Драконы и Василиск закружили вокруг операционного стола, словно боксёры перед боем. Ну уж нет. Этого я им не позволю. Сама не знаю откуда, но внутри родилась невиданная энергия и решимость. Я всплеснула руками и резко скомандовала: "А ну-ка, оба прекратили!" Мужчины обернулись ко мне в едином порыве. На долю секунды я отарапела Растерялась, переводя взгляд с одного на другого. Рик смотрел с затаённой болью. Впервые она была так заметна, не прикрыта очередной ехидной усмешкой, невозмутимой миной. Вагр просто пожирал меня глазами. Жадно и страстно. У меня кружилась голова. Так неуместно и ни ко времени. Пациент с его проблемами вдруг ушёл на задний план. Я и сама не сразу поняла, какой из мужчин так подействовал. Только сладко засосало под ложечкой, тепло спустилось в живот и ниже. Быстро-быстро забилось сердце, а рваное дыхание услышал бы каждый в палате. Не дыши, мужчина, ещё чаще, ещё натужней. Я шагнула к ним, задела рукой холодный хирургический стол и всё вернулось. «Раненый! Он же здесь!» Как мы можем? У меня в глазах потемнело, захотелось провалиться сквозь землю. Я до боли прикусила губу, и солёный привкус во рту отрезвил окончательно. А сколько времени пациент под наркозом? Когда нужно будет вводить новую дозу? Где анестезиолог? Кажется, я видела его во второй операционной, но это было так давно. Тогда Рик только позвал меня сюда, в агар. Ты тут без году неделя, а уже всем командуешь. Я приподняла бровь, и дракон прищурился, изучая так, словно впервые и увидел. Рик, ты и правда готов пожертвовать пациентом ради ваших разборок? Ты же врач от бога, обратилась я к Василиску. Он нахмурился, торопливо отвёл глаза и прорычал: Давайте обсудим, что делать. Давайте Согласился дракон, не скрывая недовольства в голосе. Латифа мознула по мне восхищённым взглядом, таким неуместным рядом с умирающим вербером, но таким понятным. Она словно хвалила меня за правильную тактику, за то, что осадила мужчин в столь важную минуту. Сейчас следовало думать не о брачных играх, Не о присловутом гоне, не о том, с кем мне пойти на свидание, а о том, как спасти больного, и я собиралась сделать для этого всё возможное. Никто не умрёт в мою смену.